заиграли важный и смешной гросс -фаттер». Старички им дали нарочно самых бойких молоденьких дам сначала еле-еле двигались, спотыкались, путались и путали других, но когда царь пригрозил им штрафным стаканом ужасной перцовки, запрыгали не хуже молодых. Зато по окончании танца повалились на стулья, полумертвые от усталости, кряхтя стеная и охая. Не успели отдохнуть, как царь начал новый, еще более трудный цепной танец. Тридцать пар, связанных носовыми платками, следовали за музыкантом, маленьким горбуном, который прыгал впереди со скрипкой. Обошли сначала обе залы флигеля, потом через галерею вступили в главное здание и по всему дому из комнаты в комнату, с лестницы на лестницу, из жилья в жилье мчалась пляска с криком, гиком, свистом и хохотом. Горбун, пиликая на скрипке и прыгая неистово, корчил такие рожи, как будто бес обуял его. За ним в первой паре следовал царь. За царем остальные, так что, казалось, он ведет их, как связанных пленников, а его самого, царя-великана, водит и кружит маленький бес. Возвращаясь во флигель, увидели в галерее бегущих навстречу людей. Они махали руками и кричали в ужасе «Вода! Вода! Вода!» Передние пары остановились, задние с разбега налетели и смяли передних. Все смешалось. Сталкивались, падали, тянули рвали платки, которыми были связаны. Мужчины ругались, дамы визжали, цепь разорвалась. Большая часть вместе с царем кинулась назад, к выходу из галереи в главное здание. Другая, меньшая, находившаяся впереди, ближе к противоположному выходу во флигель, устремилась было туда же, куда и прочие, но не успела добежать до середины галереи, как ставня на одном из окон затрещала, зашаталась, рухнула, посыпались осколки стекол, и вода бушующим потоком хлынула в окно. В то же время напором сдавленного воздуха снизу из погреба с гулами и тресками, подобными пушечным выстрелом, стала подымать, ломать и вспучивать пол. Петр с другого конца галереи кричал отставшим Назад, назад, во Флигель! Небось, с лодки пришлю. Слов не слышали, но поняли знаки и остановились. Только два человека все еще бежали по наводненному полу, один из них Федоска. Он почти добежал до выхода, где ждал его Петр, как вдруг сломанная половица села, Федоска провалился и начал тонуть. Толстая баба, жена голландского шкипера, задрав подол, перепрыгнула через голову монаха, над черным клубуком мелькнули толстые икры в красных чулках. Царь бросился к нему на помощь, схватил его за плечи, вытащил, поднял и понес, как маленького ребенка, на руках, трепещущего, машущего черными крыльями рясы, с которых струилась вода, похожего на огромную мокрую летучую мышь. Горбун со скрипкой, добежав до середины галереи, тоже провалился, исчез в воде, потом вынырнул, поплыл, но в этом мгновение рухнула средняя часть потолка и задавила его под развалинами. Тогда кучка отставших, их было человек 10 видя, что уже окончательно отрезаны водой от главного здания, бросилась назад во флигель, как в последнее убежище. Но и здесь вода настигала, слышно было, как плещутся волны под самыми окнами. Ставни скрипели, трещали, готовые сорваться с петель. Сквозь разбитые стекла вода проникала в щели, сочилась, брызгала, журчала, текла по стенам, разливалась лужами, затопляла пол.